Глава двадцать «Ну, что дальше, понятно», — ответил я. Остаемся здесь, пока не утихнет шум. А поскольку мертвый раб стоит недорого, то он утихнет быстро». «А откуда они знают, что я мертв? «Вы забываете про болевое кольцо. Вы просто никуда деться не могли, только умереть. Ну вот, а когда шум стихнет, мы отправимся к какому-нибудь жилью и перевяжем вашу рану». Какая ерунда. Крови многовато, но там же только царапина. А инфекция? Рану надо обязательно обработать. И обернулся к Дренгу. Тут живет кто-нибудь поблизости? Да почти никого. Вот только в два алфельтри, прямо за болотом. Надо пройти мимо сухого дерева, пойти вдоль края болота и... Стоп, не рассказывай. Ты нас туда отведешь. И опять повернулся к слону. «А что мы будем делать дальше?» «А вот дальше, Джим, мы поступим в армию. Ты у нас теперь наемник, так что тебе туда прямая дорожка». А детали таковы. Армия всегда находится в крепости, а в любой крепости всегда есть закрытая комнатка, в которой свалены гроуты. Ты будешь воевать, а я займусь запертым помещенницем. Кстати, армию я тебе уже выбрал. Тебе предстоит служить Капа де Монте. «Только не ему!» — взвыл Дрэнк, вцепившись в свою шевелюру руками. «Он ужасен! Он съедает каждое утро по младенцу! Его мебель убита человеческой кожей, а вино он пьет из черепа своей первой жены!» «Ну ладно!» — урезонил его слон. «Понятно, что в ваших краях у Демонта не слишком хорошая репутация. Как-никак он враг Капа Дочи и регулярно совершает на него набеги. А так, наверное, он ничем не лучше и не хуже местного. Но у него есть одно достоинство. Он враг нашего врага». «То есть почти наш друг?» «Отлично. У меня есть должок Капа Дочи, и я хочу его возвратить. Не надо помнить обид, Джим». Это затуманивает сознание и обязательно испортит твою карьеру. А цель у нас простая – зарабатывать гроуты, а не сводить счеты. Я кивнул согласился. Разумеется, но пока вы будете разрабатывать операцию, я вполне могу позволить себе небольшое развлечение. Было видно, что слон не одобряет меня. Увы, олимпийское спокойствие мне было несвойственно. Молодость, наверное. Я сменил тему. Ну, возьмем мы кассу, а что дальше? Выясним, как аборигены связываются с контрабандистами, с теми же венеанцами. Нам это нужно просто для того, чтобы смыться отсюда. Но ты знаешь, чтобы достичь цели, нам с тобой придется принять религию». Он расхохотался, увидев мою растерянность. <смех> не тарачь на меня глаза, мой мальчик Я, как и ты, естественно, научный гуманист И не нуждаюсь в божьей помощи Но все дело в том, что тут, на Спаявенте Вся технология находится в руках ордена черных монахов Только нету! вновь взвыл Дрэнк Они знают тайны, которые лишают людей разума — Это из их мастерских появляются всяческие противоестественные штучки, хрипящие, свистящие машины, говорящие ящички, болевые кольца. — Держитесь от них подальше, хозяин, умоляю! — Да, то, что сообщил наш юный друг, правда, — кивнул слон. — Конечно, тут надо принять во внимание его естественный страх перед неизвестным. Да, каким-то образом вся технология сосредоточена в руках черных монахов. Понятия не имею, что там у них за религиозные убеждения, если таковые вообще существуют, но они в самом деле производят и ремонтируют все механизмы, которые только имеются на планете. И это обеспечивает монахам известную безопасность, поскольку ну кто же станет нападать на них, когда все остальные капотерии немедленно выступят против, чтобы не потерять доступ ко всяким металлическим штучкам, и нам с тобой не остается ничего другого, как связаться с монахами. Полностью одобряю ваш план. Итак, в армию забираем все гроуты, связываемся с контрабандистами и покупаем свой отлет с планеты». Дрэнк совершенно запутался в непонятных словах и время от времени вставлял в наш разговор какую-то несусветную чушь. Ему проще было действовать, так что он бесшумно удалился. Видимо, на разведку и столь же бесшумно вернулся. Никого вокруг можно двигаться. Слон уже мог передвигаться практически без посторонней помощи, да и домик вдовы был неподалеку. Вдовица, несмотря на зверение дренга что все будет спокойно, задрожала как осиновый лист, едва нас увидев. Ружья и мечи! Убей твою смерть! Я погибла, погибла! Однако, ворча и причмоковая беззубыми челюстями, Вдова послушно поставила на огонь котел с водой. Я отрезал полосу ткани от своего одеяла, прокипятил и промыл слону рану. Вдову удалось убедить выделить нам немного самогона. Слон вздрогнул, но не проронил ни звука, когда я промывал его открытую рану. Ну, надеюсь, что алкоголя в этой жидкости достаточно для дезинфекции. Прокипятил еще один кусок одеяла и перевязал слона. Больше я ничего сделать не мог. «Прекрасно, Джим, просто чудесно!» — хидничал слон, натягивая на себя порванную куртку. «Видать, ты не зря потратил годы в бойскаутах. А теперь поблагодарим добрую вдову и отправимся с миром, а то хозяйки, похожие не по себе в нашей компании». И мы пошли по ухабистому проселку, с каждым шагом удаляясь от капа дочи. Дренк оказался прекрасным добытчиком, лазил по окрестным садам за фруктами, Выкапывал съедобные клубни на полях прямо под носом у хозяев, те, впрочем, не возражали и лишь почтительно хватались за чубы, увидев мое оружие. Да, на этом свете уважают только бандитов. В первый раз в жизни я осознал преимущество миров Лиги. К стенам крепости Демонта мы подошли только после полудня. Крепостишка выглядела чуть поприличнее, чем у Дотчи или так просто показалось издалека. Расположена она была на острове посреди озера. С берегом сообщалось посредством дамбы и подъемного моста. Дрэнк дрожал от ужаса. И с радостью остался ждать меня на берегу вместе со слоном. Воинственной походкой я перешел дамбу и взошел на мост. Два стражника с ленивым подозрением уставились на меня. «Привет, братишки!» – Подр начал я, выкатив грудь и подтянув живот. «Это владение Капа Демонте?» известного повсюду силой обаяния и мощей руки. — А тебе -то что? — Ты видишь, вооруженный и умелый воин желает поступить на службу. — Да уж, братишка, ты и выбрал, — весьма мрачно протянул один из стражников. — Ну ладно, войдешь в ворота, пройдешь через двор, третья дверь направо, спросишь там. Тут он наклонился поближе и прошептал. — За три грота я дам тебе совет. — Уговорились? — «Так плати!» «Потом сейчас я на мели?» «Ну еще бы, раз решил наняться сюда!» «Хорошо, через пять дней, но тогда уже пять гроутов!» Я согласно кивнул. «Он предложит тебе очень мало, а ты не соглашайся. Меньше, чем за два гроута в день». «Спасибо, я не забуду». Я пошел во двор.